Глава 37. Вперёд. Как и в предыдущих случаях, громада космолётов мгновенно возникла в непосредственной близости. Разница была лишь в том, что я впервые призывал корабль в космос. Но о на эту тему размышлять было некогда, так как теперь уже счёт пошёл на секунды. Держитесь, коротко скомандовал я, и меня сразу же поняли, вцепившись ещё крепче. Ярванул к дверце шлюза, с ходу шлёпая пятернёй по управляющей панели. Внутрь мы в буквальном смысле залетели, и я сразу же закрыл внешнюю переборку. Теперь быстро нормализовать давление, пустив воздух, и можно открывать переборку внутреннюю. Веле уже наверняка снова нас заметили. Да, они знают про особенность кораблей маури, но не ожидали подобного от моей развалюхи. Ничего, теперь будут знать. Мы уже за кольцом блокады. Мой щит снова нас прикрывает, а скоро, как только я доберусь до мостика, мы спокойно умчим отсюда подальше. Лорд Салдок, гремело в динамиках на мостике, куда я ворвался первым и тут же занял капитанское кресло. Быстро, Жанни. Вот только громкие слова это всё, что остаётся моим противникам. Я отключил связь. Всё равно разговаривать с Прадлом и Деконом у меня не было никакого желания. Зачем? Хвастаться победой? Так что мне с неё? Это ведь только начало. По местам, гаркнул я, но все и так уже заняли свои боевые позиции. Отлично сработано, мастер! хором прокричали медведи, но я лишь отмахнулся. Ещё рано. Прыжок. От зашкаливающего адреналина я зачем-то озвучил своё следующее действие, и вокруг корабля схлопнулось пространство. Вовремя пилоты имперцев быстро сориентировались, и в нашу сторону уже полетели первые выстрелы. Парочку атак мы всё же поймали на щит, но отделались в итоге малой кровью. За обзорным стеклом растеклось серое марево. Здесь, в нигде и никогда, можно было немного расслабиться, но недолго, потому что время работает против нас даже в подпространстве. А вот теперь можно восторженно кричать. Обратился я к больной скосоглазым, и мишки дружно заулюлюкали, выражая свою радость каким-то очередным кличем их народа. Я откинулся назад в кресле, прикрыл веки, И где-то с минуту массировал пальцами виски. Потом набрал в лёгкие побольше воздуха, выдохнул, чувствуя, как успокаивается колотящееся сердце, и повернулся к Химере. "Хасси, ты ведь понимаешь, что это ещё не всё. И почему порой так тянет задавать подобные бессмысленные вопросы?" "Конечно, мастер", кивнула она. Нам осталось совершить прыжок до системы Соул и встретиться с стойко, вот и зовёшь Ами. Всё верно, кивнул я, параллельно вслушиваясь, как на заднем плане о чём-то оживлённо переговариваются мишки. Странно, почему они не пользуются мыслеречью? Может, дело в эмоциях? Ладно, с этим я ещё разберусь, тем более что к протежеб Тазара у меня ещё есть несколько вопросов. Но к принцессе не так просто прорваться. Сильно сомневаюсь, что систему не охраняют. Любой разумный, кому грозит опасность, использует все возможности для защиты, понимающе сказала Хасси. Значит, нам надо придумать, как проскочить мимо охраны. Я принялся рассуждать вслух, Ахимера внимательно слушала и периодически с серьёзным видом кивала. Сол, столичная планета, и нас перехватят ещё на подлёте к системе. С дальностью нашей единственной пушки и долгой перезарядкой мы по факту ничего не сможем сделать даже против небольшого охранного флота. Выскочить прямо возле планеты мы тем более не сможем. Ноль выходы у орбиты заблокированы. Значит, неожиданно я нащупал ниточку и сейчас судорожно тянул её на себя. С вождём Дебихатов мы сражались возле нейтронной звезды, где гравитация была на максимуме, а я в итоге одолел врага грубой силой, а не энергией и техникой. Родное солнце Вели, конечно же, не обладает такой мощью, но даже его уровень гравитации хватит, чтобы заблокировать флот. Во всяком случае ослабить так точно. И поэтому в плотную к столь опасному для любого психика месту никто не будет летать. А вот я как раз к звезде прыгнуть смогу. Там никаких блокировок нет. Но есть гравитация, которая лишит нас возможности использовать любые техники, а потом притянет и сожжёт. Но это только одна сторона вопроса. Всё же у меня есть гравипушка. И что если с её помощью можно не только увеличивать гравитацию, как мы делали раньше, но и снижать? Это, конечно, просто догадка, но рядом со мной сидит создавшая эту штуку Химера-инженер. Так почему бы у неё не спросить? Хаси. Я повернулся к Химере и озвучил ей свою идею. Что думаешь? Ха. Девушка на мгновение поджала губы. Я могу попробовать перенастроить установку на поглощение. В принципе, это несложно. Вот только есть нюанс. Какой же. Я даже дыхание затаил. Как ты понимаешь, мастер, ничего во вселенной не уходит в никуда, принялась объяснять девушка. Чтобы пушки ослабить гравитацию звезды, ей придётся поглощать эту силу. Однако ёмкость не бесконечна. Периодически надо будет сбрасывать лишнюю гравитацию, иначе нас просто-напросто разорвёт. Наши аккумуляторы Я тут же принялся перебирать варианты решения проблемы. Под такой тип энергии они не приспособлены собирать у себя. У нас же есть ёмкость внутренних батареек. Ты психик, а эта энергия прямо противоположна тому, что ты используешь. Как думаешь, что будет, если поместить её внутрь твоего тела? Ничего хорошего. Меня невольно передёрнуло. Тогда вернёмся к варианту с сбрасыванием. И как это сделать? Время от времени опустошать ёмкость, и в это время пушка не будет работать. А опустошать ёмкость это стрелять с надеждой, что всё будет не так и плохо, как успело нафантазировать моё подсознание, начал я. Нет, покачала головой девушка. Если пушка будет настроена на поглощение, стрелять она уже не сможет, только после обратной настройки. Это быстро, но не настолько, как сброс, который тут же случится, стоит чему-то пойти не так. А сам сброс лишней гравитации будет похож на тут Химера задумалась, на что-то вроде взрыва, когда всё будет разлетаться в разные стороны. Управлять мы этим не сможем.